Как-то раз по дороге от бабушки Лиры Юзефина хватилась своей обезьянки и тут же побежала назад. Ни в беседке ее нет, ни в саду. Вот она, на веранде. Рядом развалилась Гулли Май, прикрыв глаза и разинув рот. Юзефина с отвращением смотрит на куклу. Она напихала в нее столько еды, что Гулли Май стала совершенно неподъемной. Живот у нее, видно, был бездонный, и она все только просила еще и еще. Кукла, конечно, не виновата, но выглядит это как-то неаппетитно. К тому же последнее время у нее стало попахивать изо рта. Юзефина тыкает ее в живот, и Гулли встрепенувшись, тупо моргает глазками. «Посмотри, на кого ты похожа!» «Возьми себя в руки!» — бормочет Юзефина. Берет обезьянку и собирается уходить. Но вдруг слышит голос бабушки Лиры. Та сидит в доме и разговаривает по телефону. Она не заметила Юзефину. Юзефина бы и внимания не обратила, если бы бабушка Лира не упомянула Антона Гюдмерсона. Юзефина замерла и слушает. Ага, все ошивается там и горланит свои глупые песенки. Наверняка ещё и выпимши. Не удивлюсь. Как ли это так? Юзефиночка боится его, как огня, лица на ней нет. Уж кто-кто, а священник мог бы заметить, кого в дом взял. Подслушивать противно и жутко, но Юзефина стоит, словно окаменев, белое, как полотно. Бабушка Лира не унимается. Ох-ох, просто ужас, что у них там творится. Уж так мне жаль девчушку. Обижают они ее, колотят, голодом морят, а тощая кожа да кости и ходит в обносках. Мать ейная нитку в иголку вдеть не может, видать потому ты и не ходит на наши швейные посиделки. Со скатертью для базара сама знаешь, как дело обстоит. Юзефина говорит, что и к осени опять не управится. Юзефину бросает то в жар, то в холод. Кто ей сказал, что скатерть не будет готова к осени. Разве Юзефина хоть что-то об этом говорила? «Словом, чудной нам пастырь достался», — продолжает бабушка Лира. «Сам в облаках витает, небось даже имени своего не помнит». «Как она смеет говорить такое про папу отца?» «Как она смеет!» А теперь вот снова рассказывает про Юзефину. Девчушка злобливая, вспыльчивая, просто жуть. Но тут уж потерпеть приходится, ведь её никто не воспитывает. Плевать им на неё. Бывало, сидит она у меня на коленках и плачется, мол, кроме бабушки Лиры, никовошеньки ты у неё и нет. Грустно, что ей говорить. Да-да, всё чистейшая правда до последнего слова. Мне Юзефиночка сама рассказывала. Слушать это невозможно. В голове у Юзефина шумит. Она бросается прочь так быстро, что Гулли Май скатывается на пол, тихо и бессильно, простонав свое а а, -а Юзефина крепко прижимает обезьянку и бежит, не оглядываясь. Она вспоминает, как однажды уже убегала от бабушки Лиры, в самый первый раз. Тогда она бежала с котятами. Тогда она решила, что повстречала ведьму. Это было до того, как она узнала бабушку Лиру поближе. Теперь она хорошо её знает. Хотя что ей на самом деле известно. Но не могла же она выбрать себе в бабушке ведьму. Тогда шёл дождь. Это было давным-давно. С тех пор не упало ни капли. Полит солнце, жарко так, что невозможно терпеть. Все пересохло и жаждет воды. Слова бабушки Лиры жужжат у Юзефина в голове. Кто сказал, что ее дома бьют? Никогда ее не били. Кто сказал, что не кормят? Кто? Не могла же она сама это сказать? И уж тем более она не говорила, что кроме бабушки Лиры, У нее никого нет. Ведь не говорила же. Может, бабушка Лира выдумщица? А Юзефина? Она не выдумщица? Ее охватил вдруг неописуемый ужас, внезапное озарение. Да, это она. Это она во всем виновата. Она наговорила на своих домашних, не со зла. Она ведь думала, что бабушка Лира забудет, как она сама все забывает. И думала, что бабушка Лира поймет, что все это не совсем правда. Но, возможно, могло бы быть правдой, если бы ее действительно обижали. Хотя это не так. Да, Юзефина выдумщица. Она сочинила все это, когда разобиделась на домашних, чтобы бабушка Лира ее пожалела и дала побольше карамелек. В этом и заключается вся неприглядная, некрасивая правда. Бабушка Лира выслушивала Юзефину, и ей как будто нравилось жалеть ее. Иногда это было приятно, а иногда Юзефине не хотелось, чтобы ее жалели, но бабушка Лира всегда умела ее уговорить. Как все запуталось. Голова идет кругом. Дорога к дому бабушки Лиры, которая всегда так радовала и манила её, сейчас пугает. Юзефину знобит, хотя воздух раскален. Трава безжизненно хрустит под ногами, листья так высохли, что шуршат от малейшего движения воздуха. Крупные ягоды малины тоже сухие. В кустах жужжит осиный рой, цветы сникли. Природа погибает от жажды. Юзефина раньше об этом не думала, но теперь она вдруг видит, как все иссушено. Она вспоминает прогулку с папой-отцом этой весной. Прошел дождь, они смотрели на капли, и папа-отец рассказывал ей о них. Он сказал, что земля — это небеса для капель, и что люди должны очень стараться, чтобы на земле — Было хорошо и красиво. Юзефина вдруг поняла, почему так долго нет дождя и почему Антон Гюдмарсон каждый день глядит на свое небо и говорит «И завтра тоже не будет». Это она виновата. Из-за нее на земле стало так уродливо и гнусно, что ни одна капля не хочет сюда попасть. Бедные маленькие капли и бедные цветы. Теперь она всё поняла, но что же ей делать? Если она будет хорошей, дядя Бог её заберёт. Поэтому ей приходится быть гадкой. Но если она будет и дальше вредничать, дождь никогда не прольётся. Поэтому ей придётся исправиться. Вот как безнадёжно она всё запутала. И только потому, что не хотела слушаться, и сорвала ягоды с запретного дерева и пошла к опасному ангельскому ручью.